Покрыта была Азия льдами. Потом льды сменились цветами. Их прикрыл пушистый ковер барханов. Время поднять ковер. Потому думая о новой стране, захватим все мертвые места и скажем: воскресение. Новому прилично быть на новом месте. Сокровища Посейдониса. Выйди на свет. Немалому служен. И нарушая уединение нашего города. Мы должны положиться доверием на избранных, только в согласии с ними можно сохранить заповеданное имение. Отправляясь к нам, Урусвати скажет «Иду в вотчину, ибо правда урукай владела этими землями». Устроив центр мира, мы перейдем к новым местам вместе с вами, но это не так скоро. Урусвати до этого времени откроет немало полезных и прекрасных лучей, идущих от новых миров, и теперь до новых миров, до чуда пустыни одна задача. Позвони в звенигороде. Не объедайся опытом, так сама первая и позвони. Скажи такой зарок, иначе пустыне не процветет. Немало сделано, но несравненно предстоит. Чую дух человеческий вознесется, но примите самых несчастных. Придите голы, мы оденем вас. Придите, малые, мы возрастим вас, придите, немые, мы дадим глагол вам, придите, слепые, у нас осмотрите сужденное имение, чья рука тянется к затвору дома моего, путник, не имеешь своего, потому войдешь. Так дойдем. 29 апреля. Три указания. Первое. Надо разъяснить, почему Урусвати должна мучиться опытом. Надо урусовать и привыкнуть к лабораторным лучам. Хочешь принести народу точное знание, для этого надо не оставаться в залах общих учений, но придется спуститься и подняться в помещение специальных изысканий, где физические и духовные лучи иногда даже нестерпимы. Потому, принося человечеству великий опыт, ты запасаешься паспортом для входа. Второе. Сегодня было показано, как мы проталкиваем в Л идеи мотивов будущих строений в Звенигороде. Ничего не помня, ничего не подозревая, он уже высторгался показанному. Так постепенно он впитает идеи современного строительства с приложением русского зодчества. Сохранить русский характер города нужно. Не люблю неоазначенных городов, ибо истинное мировое приношение заключается в лучшем личном выявлении. Конечно, не скажем этого Л, пока лишь его дух знает башни. Простое несовершенство материи, которое пора устранять. Для того народ должен осознать дух, иначе общее состояние как бы приравнивает к себе отдельных людей возможности. Как бы волны океана сохраняют общий ритм, потому пора поднять народы мечом или молнией, лишь бы пробудить у вопль духа. Опыт идет хорошо. Без записи не заметить сроки пробуждения центров. Скушно записывать температуру, но без записи нельзя знать ход болезни. Тридцатое апреля. Сегодня поговорим о творчестве и опытах, но прежде разъясню видение сон. В области братства работник нос злаки, собранные для опытов. Студенческая ткань, в которой злаки. не теряют жизнеспособности. Особый вид призматического сновидения, как бы преломленного и усиленного в нашем луче, вызвавшим фиолетовый цвет, можно отметить важную ткань, сохраняющую жизнеспособность. Если бы вы видели клише первых творений, вы бы ужаснулись. Главное затруднение в том, что на материю можно воздействовать через материю. Перебросить мост от духа к братству было не так трудно, но установить нормальную связь братства с людьми невыразимо трудно. Люди как попугай твердят замечательную формулу «смертью смерть поправ», но о значении ее не думают. Применяли разные способы воздействия. Христос полагал лучшим способом поднять экстаз, но эта прекрасная мера породила лишь мощи и идолов мира. Явление вреда понулило Христа прекратить воздействие, и наш маленький опыт с теософским обществом показал, как материя мало поддается. Потому решено будущую судьбу вложить в жизненные условия кооперации духа. Конечно, Урусвати правильно заметила, что выхождение из себя повышает явления, но это искусственное состояние только мешает опыту. Пол слово услышанное в нормальном состоянии лучше. Результат поистине замечательный, ибо проникнуться подземельем очень трудно, хотя бы и в повышенном состоянии. Мы сами ищем лучшие условия жизненного принципа. Высшая директива: проявить общение, не нарушая условий жизни. Указ: установить непосредственное сообщение по всем специальностям. Трудность в новом делении человечества. ПРЕЖНЕЕ примитивное деление на касты, на классы, на занятия заменяются сложным различием по линии светотени. Явление как очищенный коммунизм отберет лучшие слои человечества. Без деталей надо провести общую светотень, как бы призыв в новую армию. Как трудно отобрать, не прибегая к особым мерам, и сейчас наша лаборатория особенно занята. Ибо губительный луч проникает на землю. Как мог такой луч быть объявлен людям? Изворотливость нашего друга в кавычках так будет и теперь. Лучше найти противодействие. Но тот же луч немного добавленный дает созидания. Добавив один ингредиент, мы получаем средство изменить поверхность земли. Пустыни зацветут этим лучом. Неосторожен народ, избрав путь этот. Меры приняты. Никто другой, как Воган, обуздает своих англичан. Земля несется к Новой Ари. Первое мая. Конечно, это был Воган. Комбинация телефона с видением нелегка. Поистине делимся и добрым и плохим. Поистине мы следим за всеми приобщенными к движению. Разве неплоховато получить крыше подобный разговору с мудрой? Разве можно рассчитывать на успех? Когда копошаться такие мысли? Не только внешнее действие, но внутренний разговор может нанести глубокий вред. Учитель показал клише ее мысли. Есть опасность и двигать такими тяжестями довольно трудно. Все должно помогать, а не затруднять общему делу. Но Морис должен превыше всего поставить служение, тогда оно даст ему успех и возможности. Ибо нет тайны, и если свет озаряет, то тьма выжигает дыры. Опыт идет отлично. Надо ознакомиться со всеми нашими получениями, наши слова при работах самых различных. Помнишь восклицание «их потрясающая смерть». Оно относилось к тепловому лучу? Нет, таким образом ты знакомишься с различными лучами и получаешь представление о донесениях Земли. Остается цвет сказанного. Вчера я слышала в полном спокое. Хороший знак. Звук от падения какого-то предмета? Конечно, я уронил перо. Спокойно видеть и слышать во всякое время по желанию так можно будет. Надо и здоровье изберечь. Волны токов спирально нарастают. Принцип спирального вихря во всем. Пора ложиться. Второе мая. Сегодня мы походим по нашему кладбищу. У нас есть тоже кладбище, хранилище рекордов испорченных планов. Для всех нас очень грустное помещение. Возьмем на выбор, вот план, основанный на Бонапарте, так называемый сенжермен руководил революцией, чтобы посредством ее обновить умы, но и создать единение Европы. Вы знаете, какое направление приняла революция. Тогда создался план символизировать единение в одном человеке. Наполеон всецело найден сенжерменом. Звезда, которую он любил говорить, принесла ему неожиданные возможности. Правда, многие из братства не верили, как можно войною вносить объединение, но мы все должны были признать, что сама личность Наполеона, усиленная камнем, символизировала в себе поглощение всех деталей. Вы уже знаете, что явление камня всегда сопряжено с женским началом. Наполеон по совету злобных сил сам погасил звезду свою. Камень опять побывал у иезуитов. Ибо заслонилась общая задача. Камень был принесен Наполеону в Марселе неизвестным лицом, и он подарил его Жозефине. План уже был разбит, когда Наполеон безумно устремился на Россию, ибо он не должен был затронуть Азию. Напомню о другом плане объединения Азии с Европою. Когда Александр Македонский начал дело великое, он тем же путем, отослав возлюбленную Мелиссу, нарушил кору судьбы. Оба. Наполеон и Александр Македонский имели предсказание о камне, но человеческая природа затемняет ясность задач. Правда, они отдавали его камень с лучшим чувством возлюбленным, но потом теряли связь с затемненной звериными вспышками. Его должна носить женщина, которой отдано лучшее чувство. Ябучту хранила его и Курнову, Одевал его на праздник солнца. Мы говорили об истинном чувстве, а не об обычных времени. Молю его видеть понимание, ибо даже Конрад, узнав о приобщении урусватик к камню, предпринял все возможности привлечь камень через нее.